Глава девятая По пути они ощущали множество запахов – цветущей сирени, лосьона для загара, дыма от жарящихся семейных барбекю и сцеплятый ребрышек. Пройдя по мокрой траве, Сакс и Кара приблизились к огромному белому шатру «Сирк Фантастик». «Так что, он больше, чем твой начальник?» – спросила Кара, заметив целующуюся на скамейке парочку. «Линкольн?» «Да». «Мне так и показалось. Как вы познакомились?» во время расследования серийного убийства несколько лет назад трудно, когда он в таком состоянии да нет, не трудно, ответила Сакс и это была чистая правда врачи могут для него что-нибудь сделать предлагают операцию, но это рискованно и вероятно ничего не даст в прошлом году он решил не делать ее и был страшно этим доволен, так что пока все зависло, но возможно когда-нибудь он передумает, поживем увидим похоже, ты против? верно, много риска и мало пользы По-моему, вопрос в том, насколько оправдан риск. Например, ты очень хочешь арестовать какого-нибудь преступника. Собрала на него кучу бумаг. Получила ордер. Тебе известно, что он находится там-то и там-то. Станешь ли ты сразу убивать дверь, если не знаешь, спит ли он или же стоит за дверью с двумя дружками и все они держат в руках МП-5? Или же предпочтешь вызвать подмогу, рискуя тем, что они ускользнут? Иногда риск оправдан, а иногда нет. В данном случае я не уверена, что он оправдан, но если Райм попытается, я буду вместе с ним. Именно так мы и работаем. Затем Сакс рассказала, что Райм проходит курс лечения, включающий в себя электронную стимуляцию мышц. Кое-кому это дает обнадеживающие результаты, а так как вмешательство функции организма здесь минимально, это менее рискованно, чем хирургическое вмешательство. Через несколько лет может наступить некоторое улучшение. Когда Райм за что-то берется, успех гарантирован на 110%. Сакс вдруг умолкла. С чужими людьми она редко говорила о Райме, но к Каре почему-то испытывала симпатию. Он не любит, когда я говорю об этом, но иногда занимается только этими упражнениями. «Райм исчезает, и день-два я ничего не слышу о нем». «Тоже своего рода исчезнувший человек?» – улыбнулась Кара. «Ну да», – засмеялась Сакс. Обе на миг замолчали. «Может, Кара ожидает от меня большего?» – подумала Сакс. О «Рассказов о тяжелой борьбе с неумелимыми обстоятельствами, о том, как реагируют, когда они вместе появляются на публике, о пикантных подробностях из жизни инвалида» или даже каких-то намеков на характер их отношений. Но если Кара изгорала от любопытства, она ничем не высказывала этого. Кроме явного чувства зависти, она как будто ничего не испытывала. «В последнее время мне не очень-то везет с мужчинами», призналась Кара. «Ни с кем не встречаешься?» «Не совсем так. Последняя встреча была у меня дома. Французские тостики, мимозы, завтрак в постели. Очень романтично. Он сказал, что на следующий день позвонит. И не позвонил». Да, и, наверное, стоит добавить, что этот завтрак был три недели назад. А ты звонила ему? Я бы никогда не сделала этого, это его проблема. Ну и правильно. Сакс хорошо знала, что гордость и сила духа – вещи взаимосвязанные. Есть один трюк, который исполнял фокусник Уильям Элсуарту Робинсон. Он назывался «Как избавиться от жены» или «Машина для развода», – засмеялась Кара. Это как раз про меня, я быстрее всех заставляю любовников исчезнуть. Положим, они и сами неплохо умеют исчезать, – вздохнула Сакс. Большинство парней, с которыми я встречалась, работая в магазине, интересовались двумя взаимоисключающими вещами. Или одну ночь покувыркаться в сене, или, наоборот, свить семейное гнездышко где-нибудь в пригороде. К тебе когда-нибудь сватались? Конечно. Это бывает ужасно. Впрочем, все зависит от того, кто сватается. Ты совершенно права, сестренка. Ну так вот, ни кувыркаться в сене, ни вид семейное гнездышко мне не подходит. Правда, иногда хочется немного произвиться, но пусть немного поухаживают. А как насчет коллег? Так ты заметила, что я исключила их своего уравнения? Другие исполнители? Нет, это не по мне. Возникает конфликт интересов. Они, разумеется, утверждают, будто любят сильных женщин, но большинство ведь вообще не желает видеть в этом деле никаких женщин. Соотношение тут примерно 100 к одному. Теперь стало, правда, получше. О, теперь и знаменитые женщины-иллюзионисты. Принцесса Тенко, японская иллюзионистка. Настоящее чудо. Есть и другие, но так стало только сейчас. 20 или 30 лет назад женщины были только ассистентками. Кара покосилась на секс. В полиции ведь тоже так, да? Ну, сейчас уже не так плохо, как раньше. В 60-х и 70-х женщинам приходилось ломать лед. Вот тогда было трудное время. Ну и на мою долю тоже кое-что выпало. Перед тем, как перейти в следственный отдел, я была в патрульной службе. Когда мы патрулировали на адской кухне в Мидлтауне, женщины обязательно давали в напарники опытного копа мужчину. Иногда мне попадались копы, которым претила мысль о том, что им придется дежурить с женщиной. Один во время своего дежурства не сказал мне ни слова. Восемь часов мы расхаживали по улице, и этот парень молчал. Когда мы отправлялись на ленч, я сидела и наблюдала за посетителями. Расположившись в полуметре от меня, он читал спортивный раздел и вздыхал, потому что вынужден был впустую тратить время с бабой-напарником. На сакс нахлынули воспоминания. «Когда я работала в доме семь-пять...» «Где?» Ну, в округе. Мы называем их домами. Обычно копы не говорят 75, и у них всегда получается 75 или 75. Понятно. Ну так вот, наш постоянный начальник отсутствовал, и его временно замещал сержант, принадлежавший к старой школе. Это был один из первых дней моих работы в 75, а в этой смене я была единственной женщиной. Я прихожу в зал заседаний на инструктаж, и вижу, что к кафедре приклеена примерно дюжина прокладок Котекс. Не может быть. Еще как может. Постоянный начальник никому бы этого не спустил. Но ведь копы во многих отношениях как дети. Они дурачатся до тех пор, пока взрослые их не остановят. В кино показывают по-другому. Кино снимают в Голливуде, а не в округе 7-5. И что же ты сделала с этими прокладками? Прошла в первый ряд и попросила копа, сидевшего там, уступить мне место. Они так захохотали, что, возможно, описались. А я села и начала записывать то, что говорил нам сержант. О просроченных ордерах, отношениях с населением и известных местах продажи наркотиков, через две минуты копы перестали смеяться и, видимо, смутились. Они, а не я. Ты знала, кто это сделал? Конечно. И ты не доложила о нем? Нет. Видишь ли, это самое трудное в профессии женщины копа. Приходится работать с этими людьми, и нужно, чтобы они прикрывали тебе спину. Ты можешь бороться на каждом шагу, но если поступишь так, считай, ты проиграла. Самое трудное состоит не в том, чтобы иметь мужество бороться, Самое трудное – знать, когда бороться и как. Гордость и сила духа. Как и у нас в нашем деле. Если ты привлекаешь публику, тебя наймут. Но тут есть своя уловка 22. Пока тебя не наймут, ты не докажешь, что соберешь толпы. А пока не начнешь приносить доход, тебя не наймут. Они были уже рядом с огромным сияющим шатром, и Сакс заметила, как при взгляде на него загорелись глаза девушки. «Это то место, где ты хотела бы работать?» «Да, это мое представление о счастье, цирк-фантастик и свои передачи по NBC». Кара огляделась. «Мистер Бальзак научил меня всем старым трюкам, и это очень важно, их нужно знать как следует. Но...» – кивнула она в сторону шатра. «Искусство магии развивается именно в этом направлении. Дэвид Копперфилд, Дэвид Блейн, Артистизм, уличная магия, сексуальная магия. Тебе надо пройти здесь пробу». «Мне? Ты шутишь?» «Я еще совсем не готова. Мое выступление должно быть идеальным. Я должна быть лучшей». «Лучше мужчин?» «Нет, лучше всех. И мужчин, и женщин». «Почему?» «Ради публики». «Мистер Бальзак твердит, как заезженная пластинка. Мы в долгу перед публикой. Каждый твой вздох только ради публики. Иллюзия должна быть не просто хорошей». Зрители должны быть не просто довольны, представление обязано вызывать у них трепет. Если хоть один зритель уловит твои движения, ты проиграла. Если замкнешься хоть на миг и трюк покажется скучным, ты проиграла. Если хоть один зритель зевнет и посмотрит на часы, ты проиграла. «По-моему, невозможно все всегда делать на сто процентов», – возразила Сакс. «Но это необходимо». Они, наконец, вошли в цирк «Фантастик», где полным ходом шли репетиции. На этот вечер было назначено первое представление. Вокруг расхаживали десятки исполнителей. Одни в сценических костюмах, другие в джинсах, шортах и теннисках. «Вот это да!» – выдохнула Кара. Сейчас она походила на маленькую девочку. Ее глаза не отрывались от сверкающего белого холста. Услышав наверху и сзади громкий треск, Сакс слегка вздрогнула. Подняв глаза, она увидела два огромных транспаранта, хлопающих на ветру. На одном было выведено «Цирк Фантастик», на другом изображен худой человек в черно-белом клетчатом трико, который простирал вперед руки, приглашая публику войти. На мужчине была черная полумаска. Черты лица казались гротескными. Этот образ встревожил Сакс. Она сразу вспомнила кудесника, скрывавшего лицо под разнообразными масками. Свои мотивы и планы он тоже скрывал. «Это Арликин, пояснила Кара. Ты слышала о комедии Дель Арте? Нет. Это итальянский театр масок. Он существовал, по-моему, с 16 по 18 век. фантастик использует маски как лейтмотив. Кара указала на висевшие по сторонам транспаранты поменьше с изображением других масок. Из-за крючковатых носов, высоких бровей, резко выступающих скул, вид у них был озабоченный и гротескный. Комедия Дель Арте имела около дюжины постоянных персонажей. Все трупы использовали их в своих пьесах. Маски они носили для того, чтобы показать, какой именно персонаж изображают. «И эта комедия?» – удивилась Сакс, разглядывая особо демоническую маску. «Думаю, сейчас это назвали бы черной комедией. Арликина нельзя считать положительным героем, мораль у него вообще отсутствовала. Все, что его интересовало – это еда и женщины. К тому же он появлялся и сразу исчезал, словно подкрадывался к зрителям». Другой герой – Пульчинелло, своего рода садист. Он устраивал всякие гнусные проделки, даже со своими любовницами. Там был еще доктор-отравитель. Единственная приличная вот эта женщина, Коломбина. Мне нравится в комедии Долярта то, что роль Коломбина исполняла женщина. Не то, что в Англии, где женщинам не разрешалось выступать на сцене. Транспарант снова захлопал. Глаза Арлекина теперь смотрели за спину Сакс, словно кудесник старался не замечать ее. «Нет, мы не знаем, кто он и где находится». Обернувшись, она увидела приближающегося охранника. «Нужна помощь, офицер?» – спросил он. Сакс сказала, что хочет видеть директора, но охранник ответил, что того сейчас нет на месте и предложила ей поговорить с его помощником. Сакс согласилась, и к ним вышла невысокая худая женщина с измученным лицом, черноволосая и похожая на цыганку. «Чем вам помочь?» – спросила она со странным акцентом. «Мы расследуем серию преступлений, совершенных в этом районе», – сказала Сакс. «Нам хотелось бы знать, есть ли у вас иллюзионисты или участники номеров с быстрым переодеванием». Лицо женщины выразило беспокойство. «Есть, конечно. Ирина и Влад Кладовы. Пожалуйста, по буквам». Когда Сакс записала их имена, Кара кивнула. «Я слышала о них. Это украинцы, артисты московского цирка, выступавшие несколько лет назад». «Верно», – подтвердила помощница директора. «Они провели здесь все утро?» «Да, они закончили репетировать 20 минут назад, а сейчас пошли по магазинам». «Вы уверены, что они все это время были на месте?» «Да, я слежу за тем, кто и где находится». «А другие?» – спросила Сакс. «Из тех, кто занимается иллюзией или портейской магией, может, если даже они не выступают?» «У нас больше таких нет, только эти двое». «Ладно», – кивнула Сакс. «Вот что мы сделаем. Пришлем сюда двух полицейских, и они будут находиться неподалеку. Они приедут сюда примерно через 15 минут». «Если услышите, что кто-то надоедает вашим сотрудникам или публике, ведет себя подозрительно, сразу дайте им знать», – это предложил Райм. «Та, да, я всех предупрежу, но, может быть, вы объясните мне, в чем дело?» «Сегодня совершил убийство человек с квалификацией иллюзиониста. Мы видим, что с вашим представлением это не связано, но все же хотим подстраховаться». Поблагодарив помощницу директора, они ушли. Та расстроилась и, вероятно, жалела, что спросила о причине их визита». Так что ты знаешь насчет тех артистов, поинтересовалась Сакс, когда они вышли? Украинцев? Ну да, можно им доверять. Это муж и жена, у них двое детей, и они путешествуют с ними по свету. Это лучшие в мире исполнители номера с иллюзионной трансформацией. Не представляю, чтобы они имели отношение к убийству. Набрав номер Райма, Сакс продиктовала тому имена украинцев и сообщила о том, что узнала. Пусть Мэл или кто-нибудь другой пропустит их через базу данных Госдепартамента. Сакс закончил разговор, и они направились к выходу из парка, навстречу свинцово-серым облакам, внезапно появившимся на небе. Позади снова раздался громкий хлопок. Это ветер трепал транспарант, на котором игривый орликин продолжал зазывать прохожих свое таинственное королевство. «Но как, почтенная публика, вы уже отдохнули?» «Это прекрасно, поскольку подошло время нашего следующего номера!» Возможно, вам неизвестно имя пи но если вы хоть когда-либо бывали на выступлениях иллюзионистов или видели их по телевидению, то, вероятно, знакомы хоть с каким-то из тех трюков, которые этот англичанин исполнял в начале 1900-х годов. Начиная свою карьеру, Селбит выступал под собственным именем Перси Томас Тиблс, но вскоре понял, что такое обычное имя не подходит исполнителю, специализирующемуся ни на карточных фокусах, и не на иллюзиях с исчезающими голубями и летающими детьми, а на садомазохистских представлениях, которые шокировали и вместе с тем привлекали к себе публику со всех стран мира. Вы правы, сценический псевдоним Селбит – это фамилия артиста, только прочитанная задом наперед и чуть измененная. Именно Селбит сделал номер под названием «Живая подушка для булавок», в котором девушку-ассистентку протыкают 84 острыми, как иголка, шипами. Другое его творение четвертое измерение – трюк, во время которого публика с ужасом наблюдала, как молодую женщину расплющивает огромный ящик. Но больше всего я люблю трюк, впервые исполненный Селбитом в 1922 году. Его название «Почтеннейшая публика» говорит само за себя – «Идол крови» или «Уничтожение девушки». Сегодня я с радостью представляю вам обновленную версию этой самой известной иллюзии Селбита, которую он показывал в десятках стран, а однажды исполнил в присутствии королевских особ на лондонском ипподроме. Известна она как... О нет, почтеннейшая публика, лучше я оставлю вас в неведении и пока воздержусь от того, чтобы сообщить название этой иллюзии. Тем не менее, я дам вам одну подсказку. Когда Селбит исполнял этот номер, он приказывал своим ассистентам налить в канаву перед театром нечто похожее на кровь. Это казалось очень удачной находкой. А теперь наслаждайтесь следующим номером нашей программы. Надеюсь, что будет именно так. Правда, я знаю одного человека, которому это явно не понравится.